Глава пятая. Лидия. Уважаемые, возможно, в будущем маги. В каждом слове преподавателя кафедры растениеводства профессора Эльзы Грин сквозил едкий сарказм. Я, конечно, понимаю, что будущий бал Маскарад – событие гораздо более занимательное, чем очередная лекция. Особенно для девушек, в голове которых раздумья о платьях просто не оставляют места для знаний. По аудитории прокатился слаженный мужской смешок. Одному студенту тут же прилетел тычок под ребра, другому — конспектом по затылку. «Прекратили!» — рявкнула профессор Грин. «Так вот, Чарльз!» Она впилась острым взглядом необыкновенно фиолетовых глаз в темноволосого парня с наглой ухмылкой. «Не нужно думать также, что я не замечаю ваших экспериментов совместно с дружком Зельеваром». Наглая улыбка тут же сползла с лица Чарльза. Они-то были уверены, что все держится в строжайшей тайне. «Да-да», — закивала профессор Грин, — «ваш план накрылся. Ничего, кроме одобренного, наливать на балу не будут». Теперь по рядам парней пронесся вздох разочарования. А вот девушки захихикали. «Так вот», — профессор строго оглядела студентов-балбесов. «Бал, безусловно, событие будоражащее. Но я все же настоятельно рекомендую уделить внимание учебе. Также для самых забывчивых напоминаю, мой предмет на факультете является основным, а этот год обучения — последним». Теперь студенты дружно-тоскливо вздохнули. У оборотня это даже получилось с подвыванием. После недолгих зимних каникул начнется последнее полугодие, а потом предстоит сдать экзамены и дипломный проект. Пощады не будет никому. В Академии четырех стихий послаблений не делают никому совершенно. Будь ты хоть сыном могущественного клана. Раз зачислили, будь добр учиться. Красивые оценки не нарисуют, а схлопотать двойки, получить дома такой нагоняй, что пожалеешь, что не родился в менее родовитой семье. Открываем пятнадцатую тему в учебнике и конспекты. Профессор Грин отвернулась к доске, взмахнула рукой, и цветные мелки заплясали, сами вырисовывая очередную схему взаимодействия магии и растения. «Лидия!» – зашипели за спиной девушки. Лидия! «Что?» — тихо отозвалась девушка, не оборачиваясь. «Дай списать», — попросил сокурсник, «а я станцую с тобой на балу». «Соглашайся», — рядом прошептала лесовичка. «Выгодное предложение, а то так и проторчишь у стены». «Обойдусь», — отказалась Лидия от такой щедрости. «Ну и дура», — прилетела в ответ. «Так бы точно один танец был бы». «Питер предоставит мне после лекции конспекты на проверку», — проговорила профессор Грин, не меняя тона, и продолжила объяснять. «Как видите, потоки магии в этом месте могут мешать друг другу». «Дерьмо!» Ёмко, но очень тихо ругнулся Питер. Рядом, тоже очень тихо, заржал его друг. Лидия только покачала головой. У нее в академии друзей почти не было. Дар слабый, поэтому все силы она отдавала учебе. Ее конспекты можно было считать образцовыми. Итак, профессор Грин вновь обернулась к студентам. «Тем, кто учился, а не проводил в стенах Академии время, не составит труда указать, как обойти этот момент». Указка постучала по доске, показывая на рисунке проблемное место. «Кто?» Лидия в числе первых подняла руку. Что делать, она знала точно. А вот хватит ли на это ее сил, вопрос, как всегда, открытый. «Лидия, в тебе я не сомневалась», — одобрительно кивнула профессор Грин. «Но я бы послушала Чарльза». Парень побледнел, но встал. «Он у нас считает себя гением, вот и послушаем». Чарльз был занят тем, что рубился в крестике нолики с соседом справа поэтому через пару минут несвязного блеяния был усажен на место. «Тоже конспект после лекции», — вздохнула профессор Грин. «Продолжаем». Но стоило лекции закончиться, как студенты кинулись из аудитории, вновь обсуждая бал. У девушек в головах были только фасоны платьев, парни принялись строить новые планы по обходу преподавательской защиты лидия сев на подоконник делала пометки в тетради а за ее спиной две дряды и оборотница завели разговор на животрепещущую тему как думаете в этот раз дракон будет взволнованно спросила оборотница рия умирала одновременно от любопытства и страха все драконы будут Кассия посмотрела на нее как на дурочку да нет всплеснула руками рия тот самый с шрамами? Интересно, он так ужасен, как о нем говорят?» «Хуже», — убежденно заявила Кассия. Она была дочерью одного из министров, а потому знала много светских сплетен. «У него половина лица в шрамах, и на шее тоже, и на боку до самой талии». «Ужас!» — ахнула Рия. «Бррр!» — передернула плечами вторая дриада. «Надеюсь, его снова не будет». «Как такого можно полюбить?» «Амели, магия заставит, ты же знаешь!» Кассия наигранно вздохнула. «Урод! Еще и бессердечный!» «Говорят, всех, кто ему отказал, он обратил в ледяные статуи. У него уже целая галерея. Ходит, рассматривает, как в музее. А что делает, если статуй становится слишком много?» «Глазари горели от любопытства». «Разбивает», — равнодушно ответила Кассия, пожав плечом. Все, кто подслушивал их разговор, дружно ахнули от ужаса.